«Бог. Хранитель леса». Патетический термин «хранитель леса» придумал не я. Им пользуются уже многие поколения лесничих. Почему? Возможно, это связано с удивительными свойствами дерева. Старые родительские деревья затеняют свое потомство, в результате чего молодые деревца вырастают всего на какой-то метр за сто лет – Это необходимо, чтобы достичь весьма преклонного возраста, не растратив силы слишком рано. Чтобы подрост не голодал из-за нехватки света, родительские деревья подкармливают его сахаросодержащим соком, сплетаясь с корневыми системами. Точно так же заботливо обращаются друг с другом и взрослые деревья. Они помогают ослабевшим экземплярам делясь с ними питательными веществами и сами получают поддержку, если вдруг заболеют. Результатом становится устойчивое сообщество, которое в совокупности обладает куда большей сопротивляемостью, чем отдельное дерево. И все-таки древние нетронутые леса находятся в большой опасности. Раньше бук был главным деревом немецких лесов, и его доля составляла около 80%. Но девственные леса были вырублены и расчищены под пашни и пастбище. Впоследствии на этих площадях вновь стали возрождать лес. Но, к сожалению, для данных целей высаживались ели, сосны и другие хвойные породы. Возврат к нашей исконной экосистеме пока задерживается. Сохранившиеся до настоящего времени буковые леса составляют лишь десятые доли процента от общей площади лесных угодий и, к сожалению, в большинстве случаев, не имеют статуса природоохранных зон.